Глава 55. Вот ты и попалась. Хейвен. На негнущихся ногах я последовала за демоном, который уверенно вел меня за собой. Я все делаю правильно. Мы не будем сильно мучить ее, да и Риона должна нас понять в конце концов. Уговаривала я себя, понимая, что нет, демоница не поймет наших намерений заставить ее говорить. Я бы на ее месте оскорбилась до глубины души. «Все дело не в боли, которая может последовать за вранье и сопротивление сокрыть правду, а в том, что женщину подозревают в иссушении собственного сына». «И я чувствую, что тебе тяжело», — шепнул мне Найхас, когда мы проходили мимо одной из королевских теней, присланный Уларом, на защиту лечебницы. «Может, я сам все сделаю, а ты здесь с Чандером посидишь?» Инкуб подозвал огненного песика, Который уселся возле моих ног, с любовью заглядывая в глаза. Нет, мотнула я головой. Нечего всю ответственность переваливать на тебя. И зря. На похоже, именно такого ответа и ожидал: Я мужчина, если ты забыла, обязан охранять твой покой и. Да знаю я, шепнула, прижимаясь к боку демона. Ты мне самый лучший, но помни, что когда мы вместе, то гораздо сильнее, милый. А теперь пошли. Я не собираюсь прятаться здесь, пока ты там все делаешь один. Да, неприятная ситуация, но как иначе? Идем. Врата лечебницы были закрыты, но даже так любопытные демоны умудрялись наблюдать за происходящим во дворе, заглядывая поверх забора или там, где открывался вид. Не обращая на вторжение в личную жизнь никакого внимания, потому что сейчас было вообще недозевак, мы устремились внутрь. Риону нашли сразу же. Она сидела на кресле возле комнаты Малира, который до сих пор спал. «Простите», — начала я, — «можно с вами поговорить?» «Ага, а почему ты спрашиваешь не так? Можно к вам в голову залезть и причинить боль?» — фыркнула я мысленно. «Конечно, ваша светлость». Женщина устало поднялась и устремилась к нам с Неем. «Думаю, что данный разговор лучше проводить в комнате» произнес голубоглазый. Спустя минуту, когда двери отрезали нашу троицу от посторонних глаз, я посмотрела в сторону измученной женщины и произнесла. «Поймите нас правильно, сердце сжималось от предстоящего, но мы вынуждены проверить». «Не знаю, чем вы», — вздохнула Риона, «но делайте, что потребуется, я на все согласна». И это лишний раз подтвердило, что демоница — непричастно грязным делишкам колдовки. Иначе так спокойно она бы себя не вела. Либо у нее железная выдержка, что маловероятно, либо мои домыслы беспочвенные. «Я буду задавать вопросы, а вы просто отвечайте на них. Естественно, только правду, иначе будет больно», — произнес Ней. «Ментальное воздействие не даст вам солгать». «Горько осознавать, что вы подозреваете меня», Всхлепнула женщина, заставляя почувствовать меня с самой настоящей свиньей. «Но «Ну, раз так нужно, то давайте. Могу я присесть?» Когда Риона устроилась на краешке Софы, Найхас произнес. «Вы знали, что у Малера за правым ухом метка колдовки?» Демоница удивленно выпучила глаза, вскакивая. «Метка?» — испуганно выпалила она. Богини тьмы. Значит, я была права, его кто-то пьет». Мы с Инкубом переглянулись, делая выводы. «Брали ли вы у своего сына жизненные силы?» «Нет», — замотала головой женщина, а на ее глазах выступили слезы. «Я готова отдать ему свои, все достатка, до только бы мой мальчик жил, только бы не испытывал всех этих адских мук». Голос Демонессы сорвался, и она тихо заплакала, прикрывая лицо ладонями. Наблюдая, как плечи бедной женщины сотрясаются от рыданий, я подошла к ней и притянула к себе. Это не она, Ней, произнесла я одними губами, прекрасно зная, что мой блондин все поймет. Я знаю, шепнул нейхас Знаю. Риона успокоилась не сразу. Она еще долго утирала горькие слезы, а я в это время была с ней и собирала мысли в кучу. Чандер решил присоединиться к нашей компании, подозрительно обнюхивая демоницу и как-то странно поглядывая на нее. Женщина опасливо отодвигалась от него, чувствуя себя явно неловко под его пристальными взглядами. С одной стороны, я была рада, ведь мама Малира оказалась действительно непричастна ко всему этому. А с другой, нам придется как-то выкручиваться, изворачиваться и искать выход из сложившейся и, прошу заметить, далеко нелегкой ситуации. Чандр следовал за мной по пятам. Даже пару раз наступал на подол платья, когда я поднималась по лестницам, чтобы проверить Малира. Один раз я едва не покатилась кубарем вниз, и это заметил Ней, успевая меня подхватить. Потом последовал выговор огненному псу и его выселение на территорию двора с целью сохранения моей безопасности вне стен лечебницы. Мой фамильер уходить не хотел — упирался, но спорить с нейхасом бесполезно. Инкуб открыл портал и магией подтолкнул Чана в пространственную воронку. Зря ты так произнесла я поглядывая на то самое место, где только что находился огненный песик. Он просто волнуется за меня, переживает. И из-за этого чуть сам тебя не угробил, злобно фыркнул ней. Да если бы я тебя не поймал, ты сейчас даже думать об этом не хочу. Я уткнулась носом в шею демона, наслаждаясь ароматом его кожи. «Я так люблю тебя». Найхас замер, превращаясь в статую, а я лишь краешками губ улыбнулась, чувствуя, что ему приятно слышать эти слова. «И я тебя люблю», — выдохнул он, сжимая в своих объятиях. «Больше жизни. Я умру без тебя». За окном наступал вечер, плавно перетекая в ночь мы сидели возле камина, наблюдая за пляшущим пламенем. Ней задремал, ведь темное время суток он провел на руднике, и я не стала его будить, накрывая пушистым пледом. Тихо, стараясь не шуметь, я направилась на второй этаж, чтобы проведать Малира и заодно Риону, которая не отходила от кровати сына. Приоткрыв дверь, увидела склонившуюся над парнем демоницу, пальцы которого были сжаты в кулаки. Риона. Насторожилась я, срываясь с места и кидаясь к кровати кузнеца. «Ваша светлость...» — прошелестела она, выпрямляясь. Малира только что проснулся, говорит, что у него метка жжет, вот я и наклонилась посмотреть. «Жжет?» — заволновалась я, понимая, что неизвестная колдовская тварь начала пить его силы. «Дай посмотрю». «Не... не надо...» — вымученно выдавила из себя Малир, смотря виноватым взглядом. Я просто посмотрю и схожу за лордом, стояла я на своем, склоняясь над парнем. «Госпожа!» — выдохнул он, морщась. «Не...» Адская боль пронзила все мое тело. Когда в область шеи что-то воткнулось, и с хрустом вошло глубже, между позвонков, не давая ни закричать, ни пошевелиться. «Ну что, тварь!» прозвучал за спиной злобный голос Рионы. «Вот ты и попалась!»